Глава 25. «Так, что тут у нас?» Сергей принялся потрошить здоровенные пакеты, которые я привез из каменного. «Молочко, сметанка, творожок, мясо, масло. Молодец, ничего не забыл. Но здесь всего на пару дней. Если считать митя, то народу прибавилось. Где он, кстати?» Ушел домой за вещами». Я взял булочку и принялся отщипывать кусочки, отправляя в рот. «У нас здесь не богадельня. Трусами и носками пускай обеспечивает себя сам». «Ага, Санька тоже убежал, когда понял, что его здесь не убьют и не расчленят и не скормят слизням. Как только понял, так и выпался из конюшни. А может быть, попросту жрать захотел. Тоже, кстати, вариант. Я его покормил, он клятву деду твоему принёс и убежал за вещичками». Сергей принялся раскладывать продукты по холодильникам. «Надо что-то думать насчёт поварихи до да уборщицы». «Надо», — я встал, отряхнув руки. «Вот Митьку и заставим нам кандидатуры подходящие присмотреть. Он всех знает, проблем возникнуть не должно. Клятва у Митя и дед принимал при мне. Что могу сказать, это было торжественно и красиво. А ещё смертельно опасно, в том случае, если Митька взбрыкнет и решит нарушить клятву верности клану и роду. Мне, кстати, тоже не мешало бы выучить подобную клятву, чтобы избежать различного рода эксцессов, если деда поблизости не будет. Чем заниматься собираешься?» спросил Сергей, задумчиво глядя на мясо. «Он у нас стал неизменным поваром». «Так получилось», да он и не оспаривал подобное положение вещей. «Пойду деду отчитаюсь и начну более детальный осмотр комнат. Надо уже хозяйское барахло перетрясти. Что пригодится на склад стаскать, ну а то, что совсем не пригодится слизням на откорм». Я потянулся. «Так, я все время слышу про этих слизней, но когда вы их обсуждаете, у меня, наверное, дела появляются, потому что я не слишком понимаю, что это». Сергей передумал засовывать мясо в холодильник. Наверное, решил приготовить. Знаю только, что они в Орве живут. В Орве наличие воды — обязательное условие для их существования. Сами же слизни, не знаю, как правильно охарактеризовать, они условно живые, такие биополимерные хреновины. Черт, у них спецификация странная, я не понимаю подобных терминов. В общем, эти твари входят в структуру замка. Они не растут, не размножаются. Но для функционирования им нужны как органические, так и неорганические вещества. Они их поглощают, сжирают все, что попадает в воду. Я все думал, куда сливается канализация, а вот туда и сливается в ров, и все отходы и мусор тоже туда. Универсальный очиститель. Кстати, вода в рву не просто чистая, она почти стерильная. Ее вполне можно начарпать для целительского крыла. А слизни и черпалка не привлечет? Хмыкнул Сергей, покосился на окно и поежился. «Нет, и их самих не начерпаешь для большей остроты ощущений. Эти твари здоровые, и большую часть времени лежат на дне. По количеству их четыре. Слизни прозрачные, и в чистой воде их не видно, если только не решат поплавать. И они еще раз условно живые и входят в структуру замка. Я могу их отключить. Они не сразу собирают добычу, а спустя семь минут после попадания в ров. Это сделано как раз на тот случай, чтобы у хранителя был шанс предотвратить уничтожение. «А в твое отсутствие...» Сергей задумчиво поскреб бороду и перевел взгляд на мусорное ведро. «Понятно, сейчас пойдет экспериментировать. Пока сам своими глазами не увидит, не поверит. Глава клана и старший охотник имеют почти все права в мое отсутствие. а Иногда у них больше прав, чем у меня. Поэтому важно, чтобы хотя бы один из нас всегда оставался в замке». «Проблема в том, Рома, что у нас глава клана и старший охотник — это одно и то же лицо», — вздохнул Сергей. «Ладно, как-нибудь приспособимся». И не к такому приспосабливались ёптить. Он снова повернулся к мясу, а я пошел искать деда. Нашел его в кабинете, который он застолбил за собой. Дед поднял на меня красные от недосыпа глаза. «Тебе надо отдохнуть. Если ты свалишься, хорошо никому не будет», — сказал я, подая в кресло. «Надо. Сейчас закончу разбирать бумаги о собственности и отдохну. А завтра начну изучать, после того, как магией позанимаюсь». «Эх, тяжелая жизнь простого феодала», — он хмыкнул. «Так что-то узнал в Каменном?» «Город хороший, мне понравился. Совет порадовал, ничем не отличаются, судя по слухам, от любого другого в любое время и в любом из миров. Взятки, откаты — все как положено, но не слишком борзеют, чего уж там. На нужды города тоже кое-что перепадает. А Вот как с другими землями обстоит, не знаю». Я развел руками. «Вот», — дед порылся в бумагах и вытащил одну, — Всего на землях охотников расположено три города типа Каменного, восемь поселков и пятнадцать деревушек. Во всяком случае, столько числилось на момент гибели Кедровых. Сколько сейчас, чёрт его знает. По-хорошему, надо объехать их все, посмотреть, до да отметки сделать, что и где расположено. Только, боюсь, Рома, тебе это предстоит делать. И не на машине, а на коне. Одного я тебя, понятное дело, не отпущу. Нам в любом случае что-то вроде баронской дружины надо будет у себя заводить. «Только где ее взять, ту дружину?» «Знаешь, я пока не хочу об этом думать. Вот убивай меня, не хочу!» Я медленно поднялся из кресла. «Пока мне хочется заняться обследованием доступной нам части замка, что я сейчас и буду делать». Я сделал шаг к двери, но прозвучал голос хозяйки. К границе замка подошел человек, который пребывал в замке в виде лишенного физического тела Ганса фон Вюрта. «Чего?» — мы с дедом переглянулись. «Как это подошел? Как голова может куда-то подойти?» «У него есть физическое тело, и все характеристики указывают на то, что он утратил свою некросоставляющую. Теперь это обычный смертный человек», — пояснила хозяйка. «Вырвите мне язык, но я должен это видеть», — заявил я, бросившись к двери. Дед оказался едва ли не шустрее меня, и мы слегка застряли в дверном проеме, пытаясь побыстрее выбраться из кабинета. сереги пока не говори, у него особая любовь с фон -вёртом. Мыкнул дед, когда мы все-таки смогли вырваться в коридор. Этот гадёныш меня тоже убить хотел, напомнил я деду. Тот другой Рома тебя в той кирхе не было, а мне до сих пор кажется, что запах крови в носу стоит. Серьезно ответил дед. Если бы они только от нас отстреливались, это было бы понятно. Все-таки война шла, а так. Он махнул рукой. Серега тогда слишком близко все к сердцу принял, так что может и не сдержаться, ежели что. Вот только когда мы выскочили из замка, то увидели, что калитка приоткрыта. «Твою мать!» — я прикрыл глаза. Сергей же хотел слизней мусором покормить и заодно посмотреть, как они питаются. Мы снова переглянулись и на перегонки понеслись к воротам. «Мне нужно будет с собой основательно заняться, потому что дед меня обогнал. Не в легкую, конечно, но все же в калитку на мост выскочил первым. Похоже, Сергей только что вышел, потому что стоял, глядя на вёрта, выпучив глаза». Рядом стояло ведро с мусором. Мост был добротный, широкий. При желании по нему могли без особых проблем проехать трое всадников в шеренге. Верт стоял на середине моста, прямо на границе защитных чар, и легонько пинал мелкие камешки, лежащие то здесь, то там. «Откуда у тебя тело?» — наконец сумел выдавить из себя дед. «Это мое тело, не беспокойтесь. Было припасено на всякий случай. Этот дружинник полный лопух». Практически сразу поверил, когда я наплел ему, что тоже охотник, только нахожусь в трудных жизненных обстоятельствах. А вам некогда меня к телу отнести, которое в восстановительной капсуле лежит. Про охотников, оказывается, столько не болит, сходит, что он поверил. Тем более, что охрана меня пропустила без проблем. Верт вздохнул. У меня проблемы. Да что ты говоришь? И в чем твои проблемы заключаются? Дорогу до дома забыл. Сергей медленно поднимал руку, на ладони которой зарождалось пламя. «Да что ты такой нервный? Я не чудовище. Я же не стал этого придурка убивать, хотя мог». Сергей по-немецки говорил плохо, но понимал достаточно хорошо. «Отпустил. еще и поблагодарил за помощь». «Какой благородный. Меня ты тоже не хотел убивать, просто так получилось?» Я вышел вперед. Дед в это время пытался шепотом отговорить Сергея от немедленного убийства. «Нет, тебя я хотел убить», — честно признался Вюрт. «А ты меня убил. Мы квиты, как мне кажется». «Подумаешь, повздорили, выяснили, кто сильнее. У всех бывают плохие дни». «Ах ты, гнида!» Я даже восхитился его отношением к жизни. «Ты зачем припёрся? Или у тебя еще где-то тело припрятано и ты хочешь поэкспериментировать?» «Спокойно, Роман. Если ты меня сейчас убьешь, то это будет навсегда». Верт вытянул перед собой руки. И только сейчас я увидел, что он какой-то оборванный. Немецкая форма в подпалинах, руки и лицо исцарапаны. «Да это же просто праздник какой-то». Я недобро прищурился. «Руки так и чешутся проверить. Что, Страус тебя выпер за профнепригодность? Да еще и кровавое бессмертие отобрал». «Магистр Штраус мертв, окончательно и бесповоротно. Замок захвачен, и меня едва не уничтожили собратья», — вскричал Вюрт. «Этот урод сделал меня смертным». Спокойно, с какой-то безнадежностью, в голосе проговорил он. «Кто этот урод? И как он сумел справиться с вашей кодлой?» Вперед вышел дед, оттеснив меня подальше от защитной границы. «Этот ваш в Белой Панамке. Когда его притащили в замок, в нем проснулись силы. Он некромант, чёртов. А мы все были очень чувствительны к магии смерти». «Да, Яшка — некромант». Даже Сергей успокоился, схватил ведро и вытряс из него мусор прямо в ров. «Он не мог не отличиться. А я предупреждал, что ваши зря его живым к себе потащили. Это гнида даже полутрупам может жизнь испортить, ёптить». «Некромант, попавший в столь благодатную среду. Обалдеть. Вот что называется повезло». Я присвистнул. «Есть где развернуться и порезвиться». «Что он сделал и как?» — спросил дед. «Я не знаю», — покачал головой Верт. «Это же без меня происходило». Но Эльза с восторгом рассказывала, как господину делал магистра Штрауса чистой первозданной силой. Правда, тот хотел применить к этому в Панамке физические методы воздействия, но не убивать же сразу, да еще таким жутким способом. Варвард чертов». «Нет, чтоб поговорить, прийти к соглашению». «Как мне нравится твоя абсолютная незамутнённость», — покачал головой дед. «Подумаешь, один садист второй кусок дерьма пытать собирался. Что, два козла не могли полюбовно договориться? Дальше что?» «Он сумел подчинить себе всех обитателей Вольфсангеле», — вздохнул Вёрд. «Я уже говорил, что они чувствительны к магии смерти. Пока только осваивается. Но у вас есть гарантии, что он не двинется на вас, как только овладеет всей своей силой?» «Чтобы Яшка да не захотел нам напакостить! Ты за кого его принимаешь?» Сергей сплюнул в ров. Это словно послужило сигналом к действию. Вода всколыхнулась, и в глубине прошла рябь, словно внезапно образовалось подводное течение. Движение воды создало ощущение тени, мелькнувшей у самого дна. Мы все четверо, как завороженные, смотрели на то, как происходит утилизация мусора. Его словно накрыло пленкой или куском прозрачного желе. А потом он начал исчезать, как будто был сделан из снега, и пришла пора таять. с человеческим телом то же самое происходит?» Возникшую тишину нарушил Вюрт. «Полагаю, что да», — ответил я, не в силах оторвать взгляд от разворачивающегося действия. «А человек в это время уже мертв или еще не очень?» — продолжал спрашивать Вюрт. «Понятия не имею. Может быть, они и умерщвляют жертву перед тем, как поглощать, чтобы не дергалась? ответил я задумчиво. Но не факт, надо еще раз спецификацию перечитать. Потрясающе. И кто после этого садистые звери, он возмущенно посмотрел на меня. Лучше не поднимай эту тему, ласково посоветовал ему дед. Иначе может произойти несчастный случай, и Роме не придется ничего читать, потому что мы увидим все собственными глазами. Вы постоянно мне рот затыкаете, никакой свободы слова, продолжал надраваться Вюрт. Ганс, а ты зачем сюда пришел? Ласково спросил его дед. «А куда мне еще идти? Меня чуть не убили, я едва сумел сбежать из Вольфсангеля. Мне жить негде», — выпалил Вёрт. Я же так при этом уставился на него, что еще немного и стану Сейлор Мун напоминать сам себе. Я не знал, что произошло. Вернулся в замок и прямо с порога наткнулся на белую панамку. Вы в курсе, что он ее даже в замке не снимает? Кто-нибудь проверил бы, может, она уже приросла к дурной голове? Он вздохнул и продолжил. Благо, его никто не перебивал. Мы старательно переваривали тот момент, в котором Вюрту негде жить, и он не придумал ничего умнее, как прийти в дом к врагам. Увидев, как я думал, пленного, который разгуливает по замку, как по собственному дому, я, разумеется, возмутился и указал на этот факт охране. Он развернулся и сходу залепил в меня отменяющее заклятие, лишившее относительного доступного нам бессмертия. «Вот не был бы это яшка, я бы даже спасибо ему сказала, пожал мужественную руку», — протянул Сергей. «А так я даже не знаю, за кого порадоваться, а кому посочувствовать». «Меня скрутили», — продолжал Вюрт. «Но тут выяснилось, что командовала в этот день Эльза, и эта дрянь решила поразвлечься». Он прижал руку к боку, и я разглядел, что там у него форма разрезана. «Хорошее развлечение у девушки по имени Эльза. Наверняка ходит со стеклом в начищенных до блеска сапогах. Мне удалось вырваться. все таки я замок знаю как свои пять пальцев. При этом мне удалось выкрасть у Эльзы портальный свиток, и вот я здесь». «Портальный свиток, значит», — задумчиво проговорил дед. «А я думал, как ты сумел так быстро сюда добраться. Почему этими свитками не воспользовались из Империи, чтобы попасть в гиблые земли?» «А я знаю», — Верт скривился. «Скорее всего, большие порталы дают искажения. Так вы пустите меня?» «Скажи честно, ты совсем охренел?» — спросил я, глядя на него. «Я знаю Вольфсангель», — ответил он, глядя при этом на деда. «Я знаю, что вам придется столкнуться с панамкой, у вас просто не будет выбора». «Клятву дашь?» — спросил дед, движением руки отметая мои возражения. «Магическую, которая убьет тебя незамедлительно, если ты решишь ее нарушить». «Все те, кому я клялся в верности, мертвы». Мне было странно слышать в его голосе горечь. «И мне действительно некуда больше идти. Я присягну тебе как главе рода и клана, как охотнику этого мира», — сказал он с нажимом. «Большего от меня не жди». Хозяйка, пропусти Ганса фон Вюрта, как только он принесет мне клятву вот здесь на мосту, вернее ему частичный допуск. Хорошо, Александр Борисович, это приемлемо. Предлагаю вам поторопиться. Мимо при замкового проехал отряд барона Майснера и направляется в сторону замка. Час от часу не легче. Дед потёр лоб. Давай, клятву у тебя примем, да пойдем готовиться к встрече с бароном. Еще и яшка такую свинью подложил. «У нас когда-нибудь появится время, чтобы насущные вопросы решить». Вопрос был риторическим. Я не стал ждать, пока он примет клятву у Вюрта, а развернувшись, направился в замок. Надо этому козлу комнату выделить да на мониторы глянуть. Пора уже начинать воспринимать замок своим домом. «Это ведь сейчас наш дом?» — спросил я вслух негромко. «Конечно, дорогой», — тут же раздался голос хозяйки. «Ты даже не представляешь, как долго замок вас ждал. Так что добро пожаловать домой».